Глава п а я Это бывало по четвергам. Она вставала с позаранку и неслышно одевалась, из боязни разбудить Шарля, который стал бы упрекать ее за слишком ранние сборы. Потом ходила взад и вперед по комнате, останавливалась у окон, смотрела на площадь. Тусклый рассвет забирался под своды рынка. и над аптекой с запертыми ставнями выступали в бледном мерцании крупные литеры вывески. Когда часы показывали четверть восьмого, она направлялась к гостинице «Золотой лев», где Артемиза, зевая, отпирала ей дверь. Служанка выгребала из-под золы уголь я для барыни, Эмма ждала на кухне, одна, время от времени она выходила на двор. И Вер неторопливо запрягал лошадей, выслушивая тетку Ле-Франсуа, которая, просунув в форточку голову в каленкоровом чипце, давала ему столько поручений и сопровождала их столькими наставлениями, что всякий другой давно сбился бы с толку. Эмма постукивала подошвами ботинок о плиты двора. Наконец, съев суп, облачившись в рот халата из грубой шерсти, Раскурив трубку и взяв в руку кнут, Ивер удобно усаживался на козлах. Ласточка выезжала мелкой рысцой и на протяжении первых т р х четвертей мили то и дело останавливалась, забирая путешественников, ожидавших ее у дороги, перед калитками дворов. Тех, что предупредили с вечера, приходилось дожидаться. Иные еще не поднимались с постели. Ивер звал, кричал, ругался. Потом слезал с козел И начинал колотить в ворота Ветер свистел в щелях форточек Понемногу четыре скамьи заполнялись Карета катилась Мелькали рядами яблони И дорога между двумя рвами С желтоватой водой Бежала, суживаясь к горизонту Эмма знала ее наизусть Знала, что за лугом будет столб Потом вяз Рига и сторожка Время от времени, чтобы доставить себе удовольствие и неожиданности, она закрывала глаза, но ей не удавалось потерять отчетливое чувство расстояния, которое оставалось проехать. Наконец, кирпичные здания встречались чаще, колеса катились по гулкой почве, ласточка скользила среди садов, в просветах листвы можно было заметить статуи, раковины, подстриженные тисовые деревья, качели... И вдруг открывался город. Спускаясь амфитеатром и утопая в тумане, он смутно ширился за рекой с ее мостами. За ним поля поднимались однообразно в гору до неопределенно далекой черты, где начиналось бледное небо. С этой высоты весь пейзаж казался недвижным, как картина. Суда на якоре скучивались в одном углу, Река описывала дугу у подножья зеленых холмов, а продолговатые острова казались на воде огромными заснувшими черными рыбами. Фабричные трубы выкидывали черно-коричневые султаны, расплывавшиеся на конце. Было слышно хриплое дыхание литейных заводов вместе с ясным перезвоном церквей, прорезавших мглу остриями к о л о к о л е Голые деревья бульваров казались фиолетовым кустарником среди домов, а влажные от дождя крыши блистали на разной высоте соответственно уровню кварталов. Иногда порыв ветра гнал облака к возвышенности святой Екатерины, словно воздушные волны, безмолвно разбивавшиеся о береговой утес. Голова кружилась у Эммы от этого скопления человеческих существований и сердце начинало усиленно биться, когда она вдыхала одновременно испарение всех угадываемых ею страстей, исходивших от ста двадцати тысяч жителей, что трепетали там, внизу. Любовь ее росла перед этим пространством и наполнялась смятением от доносившихся к ней неясных ропотов. Она изливала ее на площади, на бульвары, на улицы, И старинный нормандский город Лежал перед ее взором Подобный какой-то необъятной столице Подобный Вавилону И она въезжала в этот Вавилон Опершись обеими руками Об окошко почтовой кареты Она вдыхала свежий ветер Тройка скакала Колеса визжали по камням На грязной мостовой Дилижант сколыхался И Вер покрикивал издали На встречные повозки Меж тем, как горожане, проведшие ночь в лесу гильем, спокойно спускались с холма в маленьких семейных повозках. У заставы была остановка. Эмма отвязывала деревянные подошвы, переменяла перчатки, поправляла шаль и, проехав шагов 20 дальше, выходила из ласточки.